Послесловие и моя благодарность. Меня поглотило море. Одна из немногих вещей, которые я нахожу бесконечно завораживающими, даже гипнотическими. Море никогда не бывает неподвижным, постоянно меняется. У него столько разных цветов и образов. Море также составляет огромную часть цивилизации. Огромный сегмент нашей истории и истории древних веков начался в море, а также исчез под его водами. Я считаю, что фэнтези часто рассказывает о путешествиях, начале и конце, и новом начале. И вот мы, вы и я, находимся в конце нового начала. Надеюсь, вы с удовольствием провели время с Джораном, Миас и ее командой. Вероятно, прежде всего, я должен извиниться перед теми, кто разбирается в невероятно сложном деле управления большим кораблем. Я просто обожаю книги про море, начиная от Моби Дика, а также произведения К.С. Форестера и Патрика О'Брайена. Но во время написания «Костяных кораблей» был вынужден сделать выбор между сдачей рукописи в срок и настоящим пониманием кораблей, или пониманием их хоть до какой-то степени, поскольку это совсем непростая тема. Так что если во время чтения моей книги вы почувствовали раздражение от того, как я обошелся с законами навигации и устройством парусных судов, это моя вина. Я пожертвовал точностью ради самой истории, но надеюсь, что вы увидели в ней мою глубокую и неизменную любовь к морю. Книги никогда не создаются в вакууме, и я не сумел бы написать эту без моего славного агента Эда Вилсона, и в ней не было бы особого смысла без моего великолепного редактора Дженни Хилл, которая делает все, что в ее силах, чтобы направить меня на правильный путь, даже когда я не хочу направляться». И разумеется, вы, наверное, не читали бы «Костяные корабли» без моего потрясающего агента по рекламе на Z, которая великолепно представляет мои работы, а также изводит меня в интернете. «Орбит» и все, кто там работает, просто замечательные. С ними легко, и я счастлив, что мне снова представилась такая возможность. Естественно, моя семья имеет огромное значение. Если бы они не находились рядом, Если бы мой сын меня не отвлекал, если бы не поддерживала жена, а кот не кусал время от времени, сомневаюсь, что я бы это сделал. Я также должен поблагодарить Поля Волша, который помогал мне с расстояниями, путешествиями и ранними картами. Любые ошибки, ха, мне следовало написать все ошибки, только моя вина. Я признателен читателям первой версии книги, доктору Ричарду Клегу, Фионе Поллард. Мэтту Бруму и Майку Эвересту Эвансу. Вы даже не можете представить, как мне помогают ваши похвалы и придирки. Кроме того, существует целый отряд книжных блогеров, критиков и буктюберов, которые поддерживали серию «Раненое королевство». Но я не могу назвать вас всех, потому что опасаюсь кого-то забыть. Мы же все понимаем, что обязательно так и будет. Но каждый из вас знает, кто вы и что я вам благодарен. Я также должен упомянуть большую группу организаторов встреч, интервью и моих выступлений на радио, которые были настолько добры, что приглашали меня и позволяли болтать глупости. А еще я просто обязан назвать «Старберст» и журнал «Научная фантастика» за их огромную поддержку. Я чрезвычайно признателен Филу Ланту, Хелен Армфилд и всем остальным из британского общества фантастики, а также замечательным продавцам книг «Уотерстоунс». «Вы все потрясающие, и благодаря вам я счастлив». О да, конечно же, еще и авторы книг. Обычно это жуткие люди, вроде Джейсона Арнопа, писатель экстра класса, или Скотта К. Андрюрсона. Когда-нибудь я научусь правильно выговаривать твою фамилию, Скот. Гэвина Смита в огромном зеленом пальто, Тейда, не называйте меня Тайт Томпсона, Николаса, который мастерски ворует награды, и сэра Эдварда Кокса. Все они стараются изо всех сил сделать так, чтобы я перестал работать. Но по-настоящему замечательные люди, такие как Эдриан Чайковский, Анна Стивенс, Пит Маклин, Эдриан Селби, Марк Стей, Катриона Уорд, Джеймс Баркли, Жанет Энг, Джем Тот, Дэвид Хатчинсон, Эд Макдональд, Джен Уильямс, Таша Сури и Карли, Стивен Ариан, Робин Хоп и семья, Майк Брукс, Тим Пратт, Юстина Робсон, Гаррет Ханрахан, Люси Хаунсон, Старк Холборн, Стивен Эриксон, Ким Стэнли Робинсон, Мика Йонга, Брэдли Болье и... О да, я встречал многих из вас, и все вы проявили ко мне снисходительность, но, к сожалению, у меня отвратительная память. Обращаюсь к тем, кто прочитал эти строки и подумал, «Эй, ты забыл упомянуть меня?» Пожалуйста, пните меня в бок, а я обязательно назову ваше имя в своей следующей книге. Я просто обязан упомянуть Тома Паркера, чьи рисунки помогли придать этой книге и миру, описанному в ней форму, так же, как и в «Раненом королевстве», написанном до нее. И они украшают заголовки глав, особенно в следующих книгах, а также нарисованную им карту в самом начале повествования. Я должен поблагодарить Ханну Вуд, автора великолепной обложки, которая, вне всякого сомнения, меня привлекла. Наконец, музыка. Я всегда пишу под музыку, и кроме моих любимых «Афганских крыльев», «Полей Нефилима» и 16 лошадиных сил» Воу Хенда, я много слушал «Культ Луны» и «Тьму», когда работал над этой книгой. Мне казалось, что они создают необходимое настроение. Редактура по большей части сопровождалась последним интернационалом. И, конечно же, я должен сказать вам спасибо, что вы читаете то, что я пишу, рассказываете о моих книгах друзьям и делитесь своим мнением. Все это помогает нам продолжать делать то, что мы делаем. Надеюсь, вам понравилось путешествие Джорана, и вы последуете дальше за ним, Миас, Ветрогоном, Дитя Приливов и его командой до самого конца их приключений и исследований разбросанного архипелага. Нам предстоит увидеть столько всего интересного. мы можем разбить вам сердце. R.J. Лидс, февраль 2019 года.